Генерал смотрел на тихий город, в котором прекратилось всякое движение. Даже прибывшие накануне командиры и бойцы специального батальона реактивных минометов, до полуночи выгружавшие из вагонов снаряды и деревянные направляющие на заранее выбранные позиции за насыпью, уже давно установили углы наклона, направления и снаряды, а теперь затихли в ожидании сигнала. В 5.00 генерал связался со своим штабом, продиктовал родительству позывной пароль и отзыв. Велел через две минуты выйти в эфир, принять сообщение от летучей мыши 12, а затем сообщить ему. Закурив папиросу, он слушал, как укарекают петухи с того берега речки. Начинают петь птицы с южного берега Муховца, где в небольшой роще на восточной окраине южного предместья сразу за железной дорогой разместились два дивизиона гаубиц. К ним была протянута отдельная телефонная линия. Еще одна телефонная линия тянулась к северному краю позиции дивизионов 120-мм минометов, зарывшихся в землю прямо за железнодорожной насыпью кольи, протянувшейся с севера на юг. Эта ветка железной дороги проходила как раз между городом и Корбинским валом крепости. Ближе к границе, удобство доставки минометов и боеприпасов, естественная защита и маскировка высокой насыпью, преимущества этой позиции были несомненны. Здесь разместились как 120 миллиметровые минометы, так и РСы с направляющими. После долгих споров, изменения расстояний и оценки вариантов действия противника, было принято решение начинать артподготовку из двух точек, как южной артиллерии, нацеленной на полк реактивных минометов, так и 120 миллиметровыми минометами, расположенными севернее железнодорожного моста через Южный Буг. Как образно выразился один из артиллеристов, протяженный взрывной заряд всегда подрывают с разных сторон, вызывая встречную волну детонации. От этого, дескать, мощность взрыва только возрастает. Все остальные вступали в оркестр по мере прохождения звуковой волны. Лишь подрывникам ЖД моста и РСникам было приказано выждать 10 секунд, чтобы не провоцировать противника раньше времени зрелищем факелов, взлетающих ракет и летящими обломками моста. «Товарищ генерал, из штаба сообщили, принято сообщение летучей мыши 12. Она передала, поросята перешли просеку». Докурив папиросу, затушив окурок и выбросив его, генерал обратился к своему связисту. «Чудес на свете не бывает, сержант. Связывайся с артиллерией и минометами. Пусть командиры будут на линии. Товарищ генерал, подполковник Гордиенко и майор Самоха на проводе. Пусть ждут». Он взглянул на часы, которые показывали «5.04». «Не будем тянуть кота за яйца», — говорит генерал Тодоровский. «Огонь приказываю открыть в 5 часов пять минут. Как поняли меня?» приказано на открытие огня в пять принял. Разрешите выполнять, товарищ генерал?» Услышал он в трубке два голоса. «Выполняйте». Последняя минута тянулась долго. Наконец, секундная стрелка закончила свой круг. Часы на его руке показывали 505 Последние 6 секунд тишины. От генерала до позиции как арт-дивизионов, так и начавших стрельбу минометов, было около двух километров по прямой. Сперва он увидел вспышки выстрелов, цепочки, протянувшиеся вдоль колеи с севера на юг. С его точки наблюдения не было естественных препятствий, и позиции, зарытых в землю за насыпью минометов, после того, как они в 4.45 скинули маскировочные сети, хорошо просматривались. Затем пришли звуки многочисленных минометных выстрелов, отраженных насыпью, и наложенных друг на друга. К ним грозовым раскатом вплелись звуки артиллерийской канонады, прилетевшей с юга. Взлетел в воздух железнодорожный мост. Темными карандашами с рассветшей сзади огненной метлой вонзались в светлое небо десятки РС-ов. Вот и пролетели наши 10 секунд беззаботной стрельбы. Снаряды уже должны рваться на позициях полка реактивных минометов. Жаль, мне отсюда валы заступают. Да и звук до минометчиков противника уже добрался. Генерал направил окуляры бинокля на полтора километра глубь вражеской территории, севернее железнодорожного моста. По данным разведки, там противникам подготавливались позиции для одной из батарей 81-мм минометов. Немцы долго не раздумывали. Буквально сразу генерал увидел вспышки выстрелов их минометов. Но долго стрелять им не дали. Через пять секунд позицию неприятельской батареи накрыли разрывы. Тут вам не Бельгия. «У нас стреляют», – злорадно подумал командующий обороной Бреста. Из отчетов по французской компании вермахта, которые рассылались генштабом ркк его особенно возмутил факт сдачи бельгийцами практически неприступного форта, когда в нем приземлился планер, из которого выскочило два десятка немецких десантников. Без единого выстрела. «Нахрена вы тогда, ребята, этот форт строили?» Через полминуты в гул канонады начали вплетаться новые звуки. Это начали взрываться ответные гостинцы, прилетевшие от неприятеля. Некоторые из них были весьма приличного калибра. С особой тревогой генерал наблюдал за валами крепости, теми, которые мог наблюдать с этой точки, и насыпью железнодорожного полотна, за которой суетились расчеты минометов и РСов. Бойцы батальона реактивных минометов как раз перезаряжали деревянные направляющие, чтобы сделать свой второй последний залп. По валам и цитадели Брестской крепости огонь велся, хотя интенсивным его назвать было нельзя. Если вначале генерал насчитал не менее трех десятков реактивных мин, взорвавшихся как на валах, так и во внутренних площадках Тереспольского, Кобринского и Ровенского укреплений, то затем наблюдались лишь разрывы 81 миллиметровых мин, не шедших ни в какое сравнение со своими реактивными подругами. По железнодорожной насыпи огонь не вообще. Подвергался интенсивному обстрелу северный форт, форт Б, стоящий за железнодорожной насыпью недалеке от взорванного моста через Буг. Обстреливались доты и позиции, построенные на северной окраине города. Неподавленные батареи ведут обстрел целей согласно списку, корректировщиков повыбивали, они пока слепые. Генерал понял, почему отсутствовал смысл и управление огнем противника. Десяток деревянных вышек, построенных немцами вдоль берега реки, числились среди приоритетных целей для снайперов и пулеметчиков. Живых наблюдателей на них не должно было быть уже после первых секунд огня. Взлетели в небо РС и второго, последнего залпа. Бойцы оставили направляющие на насыпи, собрали остальное имущество и труссой поспешили в город, где за стенами домов их поджидали машины. Канонада начала стихать. Отстреляли согласно предварительного списка целей. Артиллерия переезжает на запасные позиции. Ждут указаний от корректировщиков. Сержант, свяжись с Тереспольским валом. Пусть майор Ширков доложит обстановку. Майор Ширков, аппарат, товарищ генерал. Докладывай, майор. Полк реактивных минометов полностью подавлен. От них прилетело 30-40 мин к нам и столько же в сторону Южного пригорода. А как их вдобавок к снарядам, минами и РСами накрыло, Так там никто больше и не шевелится. В основном подавлен огонь 81 миллиметровых и 50 миллиметровых минометов противника. Ведется постоянная борьба с обнаруженными у противника точками пулеметного и минометного огня. Пехота противника рассеяна нашим пулеметным и минометным огнем. Побросав надувные деревянные плавсредства, отползают вглубь территории и начинают окапываться на расстоянии 700 метров от берега реки. С целью экономии боеприпасов минометный и пулеметный огонь по пехоте остановлен. Работают только снайперы и стрелки. Потери противника в живой силе на видимом неоткрытом участке местности оцениваю в 500-600 человек убитыми и ранеными. Своих потерь еще не знаю. Идет бой. Надеюсь, не больше 50 человек убитыми и ранеными. Артиллерия противника вас не беспокоит? Расчеты пушек, выдвинутых противником на прямую наводку, были нами уничтожены в первую очередь. Брошенные пушки стоят на расстоянии 200-300 метров от вала. Из закрытых позиций артиллерийский огонь по нам пока что не ведется. Особой нужды в приданных батальону дополнительных минометах больше не нахожу. Считаю целесообразным, пользуясь временным задивщим, отправить их в ваше распоряжение. Согласен, отправляй. Как картина в целом. Передо мной в Тересполе везде пожары и дым, товарищ генерал. Вокзал в огне. Горят вагоны, здания, дома. Транспарант повесил? Так точно. Сразу же после открытия огня. Еще держится. Как думаешь, что предпримет противник? Обойдут слангов, вне зоны действия наших минометов, наведут понтоны переправы, а потом навалятся на город с трех сторон. Соображаешь, Василий Игнатович, как говорит одна моя знакомая. флагим в руки, пусть попробует, а мы посмотрим. «Удачи и тебе, и всем нам!» «Спасибо, товарищ генерал!» Первый раунд мы выиграли. Как-то оно дальше будет. Немец. Противник упорный. Часы на его руке показывали 5.14. До рассвета оставалось еще целых 15 минут, но это уже никого не интересовало. Первая атака противника, толком не начавшись, была сорвана. Получив подарок до 8 тысяч мин и снарядов, серьезно потрепавший артиллерию и подразделения, выдвинутое на рубеж атаки, противнику нужно было прийти в себя, восстановив управление войсками, артиллерии составить новый план артподготовки и последующей атаки. Спасибо, товарищ генерал. Майор Ширков положил телефонную трубку и вновь приник к окулярам стереотрубы, оглядывая поле боя и прикидывая дальнейшие действия противника. Он прибыл в Брестскую крепость, как и большинство его сослуживцев, в самом начале сентября 1939-го, еще в звании комроты. Все это время он готовил Тереспольский остров к обороне, сперва как ротный, а уже в середине октября был назначен командиром батальона. Уже на первом заседании комдив Тодорский, командующий Брестским укрепленным пунктом, собрал у себя шестерых командиров полков, обозначил задания и приоритеты. «Товарищи командиры, готовить к обороне и, возможно, в недалеком будущем оборонять Брестский пункт обороны – Будет корпус в составе шести пехотных полков, трех отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов, танкового полка и полка мотопехоты. Как вы знаете, все эти части вновь созданы, за исключением танкового полка, который нам пришлют в следующем году. Все остальные подразделения создавать будем мы. В данный момент ситуация по укомплектованности следующая. Старшими командирами 70%, младшим командным составом 60%, рядовой состав... 40 процентов в ближайшее время дошлют еще процентов 20 полевыми кухнями 20 процентов стрелковым оружием 15 процентов остального либо нет вообще либо в мизерных количествах но эти проблемы не главное рано или поздно на всем доукомплектуют но кроме формирования подразделений у нас есть план строительства укреплений брестского узла план очень напряженный который мы обязаны выполнить начинать нужно было вчера но мы начнем сегодня. Мой штаб подготовил и раздал вам задания, кто за что будет отвечать. Ориентировочный объем работы по квартальной разбивке до 1 января 1941 года. Выделено 6 объектов, незначительно отличающихся по объему предстоящих работ. Это Брестская крепость, предместе Бреста по южному берегу реки Муховец, город Брест, севернее реки Муховец, Матыкалы, Черновчицы и населенный пункт Жабинка. Три ОПАБ будут поделены на шесть полуопабов, которые усилят шесть пехотных полков, которыми вы командуете. Таким образом, у нас полки станут как бы четырехбатальонного состава. Три пехотных и четвертый пулеметно-артиллерийский. Этими силами вы будете строить и защищать один из объектов. Особенно отмечаю, военные инженеры и строители поступают в ваше распоряжение, и за результаты строительства вы несете персональную ответственность. Полк мотопехоты останется у меня в резерве в виде девяти рот, которыми будут усиливаться те полки, где объективно больше работы и кому срочно потребуется подмога. Кто считает, что не справится с руководством по выполнению полученного задания, кладет мне на стул рапорт. Насильно никого не держу. В стране есть много военных округов. Спокойнее нашего. Дальневосточный, туркестанский, закавказский и другие военные округа ждут своих героев. Тем, кто останется... Любое отставание от плана будет внимательно рассмотрено возглавляемой мной комиссией. Виноватых ждут серьезное взыскание вплоть до трибунала. Теперь хорошие новости. В крепости размещались польские резервисты. До 20 тысяч человек. Остались палатки, кровати, спальные принадлежности, кухни, котлы и много прочего барахла. Так что не пропадем. Второе. Нам выделено много денег. Мы можем покупать инструмент, нанимать гужевой транспорт, рабочих, все, что можно купить. Прискурат с твердыми ценами по оплате услуг и труда уже сложен, напечатан и есть в полученных вами документах. Работы начнем с зотов блиндажей и прочих земельно-деревянных фортификационных сооружений. Стоит вопрос заготовки бревен. Скоро наши войска отойдут на восточную сторону Буга. Поэтому начнем заготовку дерева на западной. Бревна свозить к ближайшей железной дороге. Грузить на платформы и везти в Брест. Здесь поделимся. По-братски. Работать начинаем сегодня. Завтра бригады с инструментом, харчами, палатками и полевыми кухнями грузятся в вагоны и отправляются на лесозаготовку. От каждого полка по батальону. Вы подаете мне справку еженедельно. Сколько лесоматериала доставлено вашим полком в Брест. Еще один батальон копает, а два оставшихся занимаются боевой подготовкой. «Через неделю меняются. Вопросы? Рапорта?» «Тогда за работу, товарищи!» Василий Ширков вырос в деревне. Лопату и топор в руках с детства держал. Вырыть котлован, поставить в нем двойной сруб, засыпать стенки землей и бутом, накрыть в три наката. Что в этом сложного? Особенно при наличии такого количества рабочей силы. Уже через месяц на участке западного земляного вала, закрепленного за его ротой, было закончено сооружение четырех дзотов косоприцельного огня, согласно полученным чертежам. Кроме этого, были выкопаны две линии окопов. Одна ближе к внешнему склону вала, вторая по вершине вала, на линии выстроенных дзотов. Вал в основании был шириной метров 30, имел плоскую вершину шириной 6 метров. Из второй линии окопов, проходящих по центру вала, канал и внешний склон оказывались в мертвой зоне, Зато обстреливать подходящего к каналу противника было и удобней, и безопасней. Из первой линии окопа вести огонь по приблизившемуся противнику было удобно, но карт-обстрелу эта линия была более уязвима в силу отсутствия перед окопом достаточно широкой земляной подушки. Поэтому рота открывала огонь из второй линии, а в случае прорыва противника автоматчики по переходам занимали первую траншею и начинали оттуда вести огонь, не опасаясь минометного обстрела так как расстояние до врага уже составляло не больше 100 метров. Теперь рота рубила лозу, била колья внутри окопов и плела плетни, чтобы стенки не осыпались. Через несколько дней после начала лозоплетения у ротного Ширкова состоялся разговор с комполка. «Расскажи мне, товарищ ротный, свои секреты. Почему твоя рота за месяц выполнила двухмесячный план, а у твоих товарищей хер знает что половина месячного от силы? Почему все жалуются на нехватку скоб, гвоздей, инструмента? Только ты ни на что не жалуешься. Вот, почитай приказ о назначении тебя командиром батальона. Даже если тебя под трибунал надо отдать за махинации, мне пох. Слово коммуниста. Сам возьму на вооружение. И остальных заставлю. Нет никаких особых секретов, товарищ моей роте как и другим, дали в усилении восьмерых опытных плотников из местных. Они мне нужны, как собаки пятая нога. Зато не хватает тачек, лопат, пил, топоров, коловоротов. Написал я все, что мне нужно, на бумаге. Собрал плотников, зачитал им список и говорю. А теперь выбирайте. Либо приносите весь этот инструмент и приходите дважды в месяц деньги получать, либо я вас увольняю, и вы просто больше не приходите. А с инструментом, имея в наличии 140 лбов, все это делается за три недели, без гвоздей и скоб. Почему остальные так не делают? Или боятся, или не хотят? Это уже у них спросить нужно. Завтра и спросишь. С приказом ты и твой бывший комбат ознакомлены. Иди, принимай дела. И передавай ему дела своей роты. Я поговорю с Ночфином, чтобы выделил деньги на аренду инструмента у местного населения. Тогда оформим все по закону. А ты мог сразу ко мне прийти. Я написал докладную бумагу три недели назад. А пока суд дела не видел я никакой докладной. Комбат, бля. Чемодан без ручки. Теперь тебе, Василий, его таскать. Все работы по строительству оборонительных сооружений были закончены на Тереспольском валу еще летом сорокового года. Четыре двухэтажных дота полностью из железобетона, стены полтора метра толщиной, крыша 2 метра армированного бетона. Нижний этаж дота был связан подземным лазом с одним из казематов внутреннего вала. Через лаз можно было входить, выходить и подавать боеприпасы прямо в дот, не выходя на открытое пространство. В каждом доте на вооружении стояло либо... 45-мм, либо 76-мм пушка с танковой и ручной пулеметы. 12 зотов, две линии окопов, блиндажи, крытые стрелковые точки, переходы во внутренние казематы, окопы для минометов на внутреннем валу. Кроме 12 60-мм и 6 82-мм минометов, положенных по штату его батальону, усиленному некоторыми подразделениями, раздерганного по разным позициям ОПАБа, В сумме под его начальством находилось 876 человек личного состава. Ему было приказано подготовить дополнительные окопы для 12-82-мм и 9-122-мм минометов. Про запас. Копали много, а лишней землей забивали Варшавский проезд, восстанавливая непрерывную линию валов, и думали, чтобы выкопать еще. О будущей войне с Германией Камдив начал прямо говорить еще в начале 1941 -го года. Кобринское и Волынские укрепления, новые укрепления южных и северных фортов внутреннего круга, укрепления городских пригородов были завершены осенью 1940 года. Все было тщательно замаскировано дерном и пересаженными кустами, разросшимися возле канала и на внешних склонах валов. Все строительные работы проводились лишь после того, как на колье натягивалась маскировочная сеть с большим запасом, закрывающая место проведения работ до полного окончания. Часто комбату казалось, что все меры по маскировке работы излишни. Не наблюдалось никакого интереса с немецкой стороны к суете на противоположном берегу вплоть до 1941 года. Уже зимой немецкая разведка активизировала работу по сбору сведений. Местные деревушки живо заинтересовались вопросами вооружения бойцов Красной Армии, оборонительными сооружениями, количественным и качественным составом дислоцированных в Бресте подразделений. В начале мая, как подсохло, На берегу буга, как грибы, начали расти деревянные вышки до 15 метров высотой, с которых, глядя в отличную цейсовскую оптику, немецкие офицеры внимательно изучали будни гарнизона Брестской крепости. В мае 41 -го года Брестская крепость, на первый взгляд, ничем не напоминала военное сооружение. На склонах валов цвел кустарник, в нем пели птицы. Солдаты и командиры гарнизона каждое утро под музыку гимна поднимали флаг. Бегали, делали зарядку. Затем солдаты становились в пары и разучивали приемы самбо. Комдив приказал всем бойцам и командирам каждый день полчаса заниматься борьбой. После этого бойцы в парах отрабатывали приемы со штыком. После водных процедур с троем, с песней, шли на завтрак. После завтрака – разборка и сборка личного оружия, имитация стрельбы по мишени. Поймал мишень прицел, выдохнул, нажал курок, передернул затвор. И так 50 раз. Затем бойцов обучали перестроением. По вырытым переходам, согнувшись, гуськом друг за другом, бойцы выбегали на вал. Занимали позиции в первой, либо во второй линии окопов. Затем по команде часть бойцов покидала позиции по одному из проходов, а по другому уже бежали на вал бойцы занять освободившиеся места. Кидали гранаты, ползали по-пластунски, бегали вверх и вниз по валу. Раз в неделю выходили на стрельбище и делали по пять выстрелов боевыми патронами из карабина. Автоматчикам выдавали по десять патронов и тренировались стрелять из ППСов одиночными и короткими очередями. Так и жили. Немцы наблюдали. майоры бойцы делали вид, что не хотят тянуть лямку, при каждом удобном случае демонстрируя пренебрежение уставами. Часовые на вершине валов загорали, сняв сапоги и гимнастерки – Некоторые, отложив в сторону винтовку и вытащив из кустов припрятанное удилище, забрасывали удочку и внимательно наблюдали за самодельным поплавком из гусиного или куриного пера. А по вечерам, после заката и рано утром, пока восходящее солнце слепило наблюдателям глаза, растаскивали тяжелое вооружение и боеприпасы из цитадели по казематам валов, устанавливали в доты и дзоты станковые пулеметы, расконсервировали пушки. «На все скрытно сделать невозможно. Когда ты вдруг начинаешь чистить склоны валов и прилегающую территорию от кустарника, косить траву, а затем минировать всю эту территорию, от любопытных глаз не скроешься». Генералу тут же приехала представительная делегация с противоположной стороны и прямо спросила, «Почему из города вывозится мирное население? Почему уже двое суток нет никаких грузов из Советского Союза в Германию? Почему проводится минирование приграничных территорий?» и как это соотносится с духом договора о дружбе между нашими великими странами. Восхитившись детской непосредственностью поставленных вопросов, генерал обстоятельно поведал дорогим гостям, что в рамках широкомасштабных военных учений проводятся в том числе и учения гражданской обороны. Жители увезли недалеко и ненадолго. Уже в воскресенье, 15 июня, они начнут возвращаться, а понедельник, 16 июня, продолжится поставки груза в Германию. График быстро нагонят, никакого отставания не будет, месячный план будет выполнен, ибо план – это закон. Минирование проводится учебными муляжами, они не взрываются. Ваши наблюдатели, расположившиеся на вышках в непосредственной близости от границы, непременно увидят, как по заминированным склонам будут гулять бойцы Красной Армии. Иногда. На безобидную просьбу устроить гостям прогулку по местам заминированным муляжами – Генерал ответил согласием, но попросил устроить ему и некоторым командирам его штаба экскурсию в окрестностях Тересполя, скажем, радиусом километров 20. Он и его сотрудники давно мечтают погулять по этим живописным местам, а по возвращению – сразу на минные поля. Задаченная делегация ответила, что этот вопрос нужно согласовать с начальством и уехала обратно. Еще более интересные события происходили в округе. Крестьянам запретили покидать пределы деревень. Все проселочные дороги минировались минами, рассчитанными на подрыв грузового транспорта. Под хорошо груженной телегой они тоже взрывались. Коробочка была по размеру под ширину протектора переднего колеса типичного немецкого грузовика, а взрываться должна при нагрузке 500 килограмм и больше. По данным разведки, немецкий гужевой транспорт перевозил на подводах не менее двух тонн, так что сработать мина должна и на немецкую подводу. Кроме этого, был в ней предусмотрен счетчик кратности. Минер мог выставить, при каком нажатии мина взорвется, чтобы разминировать было труднее. Все лесные дороги, кроме минирования, дополнительно заваливались засеками. Кроме этого, подразделения легкой пехоты задерживали всех, кто передвигался в 30-километровой приграничной зоне, и военных, и гражданских так как никто тут передвигаться не должен, кроме лиц, о которых начальство специально уведомляло посты на дорогах, по рации. Остальных допрашивали с пристрастием. Подозрительных гражданских и военных отправляли в Корбин, где с ними разбирались, каким образом и почему очутился на дороге без предупреждения от соответствующих структур. Остальных гражданских, в ком шпионов не подозревали, согласно полученному приказу, задерживали до воскресенья 15 июня. Из Сидадели выехал по месту своих боевых позиций практически весь личный состав трех размещавшихся в ней полков. Один разместился в городе, благо места хватало, второй – в южном пригороде, а третий расползся по крепости. Батальон майора Ширкова поставил палатки возле внутренних валов тереспольского укрепления и продолжал жить в своем обычном ритме – те же тренировки, те же управления. Суббота 14-го, как всегда, был банный день. Мылись бойцы в цитадели. В связи с резким уменьшением численности моющихся, помывка закончилась до обеда. В три часа дня полковник, вернувшись из штаба корпуса, вызвал к себе комбатов, замполитов, вручил красные конверты и сообщил. Приказом генштаба в западных военных округах объявлена боевая тревога. Приказ подписан товарищем сталиным и начальником генштаба маршалом Шапошниковым. Полковник зачитал текст приказа, суть которого сводилась к следующему. Ожидается крупномасштабная военная провокация со стороны немецких войск в ночь с субботы на воскресенье. Согласно полученным разведданным, нападение состоится в промежутке от 4 до 6 по московскому времени. Границу приказано защищать с помощью всех имеющихся огневых средств и дать отпор захватчику, посигнувшему на ее неприкосновенность. Товарищи командиры, уже получена более свежая информация, которая не могла войти в приказ Генштаба. Нападение следует ожидать в промежутке от 5.00 до 5.30. Приказываю. Все вверенные вам огневые средства привести в полную боевую готовность. Раздать боеприпасы личному составу. Стрелкам – 50 патронов. Автоматчикам – 300 патронов. Расчетам ручных пулеметов – 1000 патронов. Расчетам ПТР – 30 патронов. Иметь непосредственной близости от огневых средств. 5000 патронов на ствол для станковых пулеметов. Мин – 50 штук на ствол для 60 миллиметровых минометов, 40 штук на ствол для 82 миллиметровых минометов, для пушек по 30 снарядов на ствол. Личному составу ДОТов и ДЗОТов занять боевые позиции сразу после наступления темноты. Остальной личный состав находится в блиндажах и казематах в непосредственной близости от огневых позиций и занимает их в 4.00 командиром подразделений, организовать постоянное посменное наблюдение за позициями врага командным составом батальона. До 5.00. Огонь открывать только после моего прямого приказа. На провокации не отвечать. После 5.00 сигналом на открытие огня будет начало артподготовки. Разрешите вопрос, товарищ полковник. Спрашивай. Начало артподготовки чьей стороны, нашей или немцам? Для особо одаренных повторяю еще раз. После 5.00 сигналом на открытие огня является начало артподготовки. Вопросы есть? Никак нет. Все ясно. На ближайшие трое суток перед нами, товарищи, поставлена простая задача. Отстоять город и крепость. Не дать врагу возможности передвигаться в пределах досягаемости наших пушек и минометов. Других приказов не будет. Мы должны отстоять свои позиции или умереть. «Народ и партия обеспечили нас всем необходимым, чтобы продержаться эти трое суток. Политруки, проведите беседу с личным составом. Объясните обстановку и полученный приказ. Коротко и по делу, не больше десяти минут. Основная мысль, которую вы должны донести – всем будет страшно, и нам, их командирам, тоже страшно. Но кроме страха, есть долг. За нашими спинами наши дома, наши семьи, наша Родина». Героям слава, паникерам и дезертирам расстрел на месте. И к семьям ссылка согласно закону. Вопросы есть? Выполнять. Майор Ширков, задержитесь. Вам есть отдельное задание. Когда все вышли, полковник протянул ему сверток. Здесь транспаранты. Товарищ генерал приказал выставить у тебя на валу, после начала, чтобы немцы читали. Только стояки повыше к ним пределы. Если стрелять начнут по транспаранту, а не начнут, чтобы бойцов не задело. Сколько их тут? Один. Генерал с запасом сделал, чтобы было чем заменить. Понятно. Разрешите выполнять, товарищ полковник? Иди, майор. И подумай, как так сделать, чтобы до начала артподготовки наблюдателей твоих бойцов траншеях не видели. Понял? Так точно. Все понял. Возвращаясь на позиции, Василий думал, что еще нужно доделать за оставшиеся часы. Все тяжелое вооружение и боеприпасы уже давно перетаскали в казематы вала и установили на подготовленных позициях таскать было что кроме стоящих на вооружении батальона 12 60 миллиметровых и 668 82 миллиметровых минометов на его позициях дополнительно установили 12 82 миллиметровых и 9 122 двух миллиметровых миномета с боезапасом по 60 мин к каждому стволу 18 станковых 46 ручных пулеметов 9 ПТР, зенитный пулемет дшк 12,7, 7 стоящий на внутреннем склоне вала Боеприпасы к пушкам, минометам, стрелковому оружию, ручные гранаты, продукты, полевые кухни. Этот список можно было продолжить не на один лист. Десятки тонн груза. Кто не сталкивался с этим, тому трудно понять, что это значит – выдвинуться на боевые позиции и быть готовым к отражению атаки. К счастью, под видом проведения учений и после объявления учебной тревоги третьего и второго уровня, Большинство подготовительных мероприятий, в том числе и боевое минирование подступов к позициям батальона, было проведено заранее. Теперь оставалось раздать боеприпасы личному составу, определить, кто и где проведет эти последние часы перед боем и наблюдать за противником, чтобы вовремя понять расстановку сил, продумать контрмеры, успеть перебросить личный состав и вооружение на самые опасные участки. Еще в начале службы в Брестской крепости, когда не хватало опытного младшего командного состава, да и личный состав был укомплектован не полностью, с вооружением те же проблемы, комбат Ширков предложил руководству временно реорганизовать структуру взвода. Вместо четырех отделений, на которые не хватает сержантов, оставить три отделения переменного состава, организовав их по типу вооружения. Отделение стрелков, винтовка Мосина. Отделение автоматчиков, пистолет-пулемет Симонова и отделение ручных пулеметов. Пулемет Дегтярева у первого номера, а второму, что есть на складе. Этим улучшалась ситуация сразу по нескольким показателям. Можно было обойтись меньшим числом сержантов. Сержантам обучать новобранцев одному виду оружия, а не трём сразу, было намного проще. Да и командирам организовать учебный процесс намного легче. Решалась проблема нехватки вооружения. 10-15 новобранцев можно обучать, имея и 8, и 7 единиц вооружения, а 4 пары пулеметчиков можно обучить, имея на всех 1 ДП. Начальству новинка понравилась и была внедрена. Со временем ситуация с кадрами и вооружением улучшилась, многие вернулись на штатную структуру, а Ширков кое-что оставил. Теперь у него во взводе было 4 отделения – отделение ручных пулеметов, два стрелковых отделения по 8 бойцов и отделение автоматчиков в составе 16 бойцов. Обдумывая, как организовать оборону Тереспольского вала, он пришел к выводу, что подобная организация подразделений позволяет командиру гибче манипулировать имеющимися в его распоряжении огневыми средствами. К примеру, бойцам, вооруженным ППС, совершенно нечего делать в траншеях, когда дистанция до противника больше 200 метров. Они только будут путаться под ногами, мешать своим товарищам и гибнуть бестолково под обстрелом противника. С другой стороны, имея 64 пулемета на 2 километра траншей, понимая, что расчетом ручного пулемета нужно часто и без помех менять позицию стрельбы, майор Ширков неизменно приходил к выводу, что остальным бойцам в этой транше делать нечего. Да и стрелкам из первой линии траншей будет спокойнее. Противник, пытаясь подавить пулеметы, Основные огневые средства нацелит на вторую траншею с пулеметами и не сможет уделять такого же внимания позициям стрелков. После того, как политрук провел на плацу политинформацию для всего состава батальона, а взводные сержанты начали выдавать бойцам боеприпасы, майор собрал в штабе батальона своих ротных и командира сводного пулеметно-артиллерийского взвода. Учитывая, что тот был капитаном, а его подразделение насчитывало больше ста человек личного состава, то майор давно привык его считать «четверной ротой». То, что объявлена боевая тревога и ожидается вооруженное нападение, вы уже знаете. О чем не упомянул замполит и что вы должны довести до сведения своих подчиненных. Первое. Часть подразделений с наступлением темноты бесшумно занимает боевые позиции и ночует в окопах и блиндажах. Какие, скажу позже. С собой, кроме оружия и боеприпасов, берут только флягу с водой, шинель или коврик, чтобы было что подстелить. Хозчасть подготовит. Особенное внимание командиров обратите на то, чтобы ничего не стучало и не звякало при ходьбе. В 4.00 все встают и готовятся открыть огонь. Это значит, согнувшись, занимают свои огневые позиции, слушают задачи, которые им шепотом ставят взводные или сержанты, и сидят на дне траншеи, осмысливая поставленную задачу. До приказа открыть огонь все оружие находится на дне траншеи. Бойцы открывают огонь только по команде, полученной от своего непосредственного командира. За нарушение – расстрел на месте. До пяти утра взводные и сержанты могут подать команду на открытие огня лишь после вашего приказа. Вы можете отдать такой приказ, лишь получив его непосредственно от меня. За нарушение – арест и трибунал. После пяти часов утра каждый командир, как только услышит звуки артиллерийских или минометных выстрелов, обязан подчеркиваю, обязан отдать своим бойцам приказ открыть огонь. Отдельно замечу, неважно, с какой стороны прилетят эти звуки. Вопросы? Мы получим письменный приказ или это ваше устное распоряжение? Все, что я скажу, штаб подготовит в виде письменного приказа, и вы сразу же его получите на руки с моей подписью. Поэтому за нарушение приказа каждый ответит по законам военного времени. Еще вопросы? Вы нас ознакомите с текстом приказа, подписанного товарищем полковником? «Нет, не ознакомлю. Но вам я разрешаю, после того, как вы выполните все полученные сейчас указания, взбегать с моим приказом штаб полка, попытаться его там завизировать, а потом приколотить гвоздями к своей жопе. Вы ведь ее хотите прикрыть? Или ошибаюсь? Вопросов больше нет? Продолжаю». «Правильно говорил товарищ полковник. Чемодан без ручки. «Вы и все ваши подчиненные, каждый боец, который откроет огонь по врагу, должен понимать приоритет целей, в первую очередь уничтожаются танки, выдвинутые напрямую на водку пушки и их расчеты. На втором месте – корректировщики артиллерийского и минометного огня. Третье место – минометные и пулеметные огневые точки. Четвертое – офицеры и унтер-офицеры. На последнем – живая сила противника. Это понятно? Почему у вас корректировщики стоят перед минометами? Корректировщики управляют крупным калибром, который вы с валов не засечете, поэтому более опасный, чем 50 миллиметровый миномет, находящийся на расстоянии прямой видимости. Теперь зачитываю, кто этой ночью выйдет на вал. Согласно полученному приказу, ночует на боевых позициях весь личный состав дотов и дзотов. Все вооружение должно быть подготовлено к ведению огня. Кроме них, на боевые позиции выходят все отделения минометчиков и ручных пулеметов. Пулеметчики занимают вторую линию окопов на участке своей роты и взвода. В первую линию окопов мы выведем половину личного состава стрелков. 9 отделений. Лучшую половину. Самых метких. И, конечно, снайперские пары. У нас их 9 По три в каждой стрелковой роте. У каждой отрыта своя позиция на склонах валов среди минных полей, и связи с ними не будет. Поэтому их инструктировать особенно тщательно. Теперь вопрос наблюдения за противником. Постовых выставляем, как обычно, на самых видных местах. Меняются через каждые два часа. На посту они делают вид, что спят. А если не спят, громко разговаривают друг с другом и кают, спотыкаются, матерятся и другими способами нарушают устав караульной службы. Но при этом внимательно смотрят и слушают. Докладывают начальника караула, а тот передает данные в штаб. С двух до четырех за противником начинают наблюдать и взводные. Дежурят по часу каждый, парами, наблюдая сектор ответственности своей роты. Наблюдают в прибор разведчика или стереотрубы. Головы не высовывают. Все замеченные наносят на карту, и раз в полчаса один из них передает данные в штаб батальона. Ротные. Вы с 2.00 помогайте командирам штаба распределять замеченные цели и готовить данные для минометов и пулеметов. 4.00 все командиры должны быть на валу в траншеях и ставить задачи сержантам, пулеметчикам и минометным расчетам. Согнувшись и шепотом, чью голову увижу на траншеи, отдам под трибунал. Противник должен быть уверен, что позиции не заняты. Вопросы. Тогда садитесь и вместе со штабом готовьте и печатайте приказ. А мне перекусить нужно. Горло успокоить. Он буквально заставил себя заснуть после того, как лично проинструктировал девять снайперских пар. Судя по их скучным и вытянутым физиономиям, слушали они этот текст уже в третий раз. И поднялся на вал вместе с замыкающими группами стрелков. Лишь убедившись лично, что тихая белорусская ночь и только нежный мат часовых иногда вплетается в от кузнечиков, нарушая первозданный покой природы, майор, приняв сотку, отправился на боковую. Василий Шарков еще несколько дней назад заподозрил, что начальство очень серьезно подходит к предстоящей артиллерийской дуэли. Его штаб ежедневно передавал в штаб полка координаты целей, обнаруженные наблюдателями батальона. Им оставляли каждую десятую. Об остальных велели не тревожиться, ими займутся более серьезные калибры. Особенно заботила майора местность в полутора километрах на запад от южной конечности Тереспольского вала. Больно часто стали туда ездить груженые телеги с молодыми крестьянами. В июне навоз на поля не вывозят, особенно в таких количествах. Полковник по большому секрету поведал ему, что там будет стоять полк секретных немецких реактивных минометов калибром 150 мм. 320 мин в одном залпе. И порекомендовал в ту сторону даже не смотреть. Мол, не твоя эта забота. Люди умнее нас с тобой решают, как стереть этот полк с лица земли. Наблюдая, как медленно всплывают минуты, неуклонно приближая стрелки к пяти часам, шарков присел во второй траншеи на левой половине Тереспольского вала, южнее бывшего Варшавского проезда, и по-прежнему не мог прийти в себя. Увиденное в четыре утра продолжало изумлять его все больше и больше. Час назад еще было темно, но небо уже начало сереть на востоке, и в этом неясном свете уже различались контуры предметов просветленной оптики его бинокля, темнота отступала уже достаточно далеко. И окинув взглядом окрестности, очень трудно было удержать челюсть в закрытом состоянии. Уже при первом беглом осмотре он обнаружил четыре замаскированные пушки и три большие группы бойцов, расположившихся на расстоянии 250-300 метров от укреплений. Бойцы сидели полуприседью возле надувных лодок, старательно пытаясь изобразить из себя кустарник, растущий на том берегу канала. Пушки, ящики с боеприпасами, расчеты орудий прятались под маскировочной сетью. Они что себя бессмертными считают? Охренеть можно. Майор не мог поверить в реальность увиденного. Он, конечно, и сам мог по мелочам нарушить устав. Те же перестановки вооружения в отделениях. Но есть абзацы незыблемые, кровью написанные. Одним из них было предписание накапливаться для атаки не ближе... 700-800 метров от позиции противника, и после начала артподготовки выдвигаться на атакующие позиции, которые обычно назначаются в 300 метрах от укреплений обрабатываемых артиллерии. А тут ребята, ничтоже сумняшися, делают все наоборот. Стоят под дуло пулеметов, уверенные в собственной безнаказанности. И знают ведь о дотах, дзотах. Недаром пушек притащили и навели куда надо. Они меня что, за барана держат? Тогда же тот под ножом брыкается. И так ему хотелось крикнуть «Огонь!» и впендырить из 64 пулеметных стволов по этим наглецам, плюнувшим ему в лицо, что он до скрипа сжимал зубы и терпел, раз за разом поглядывая на часы. За прошедший час ширкова доложили обстановку в разных участках вала. Он отдал нужное распоряжение, немного успокоился. Было обнаружено 14 пушек, выдвинутых на прямую наводку. Восемь из них нацелилась на амбразуры четырех дотов, шесть нацелились на дзоты, хотя тех было вдвое больше. То ли не обнаружили, то ли посчитали, что одной немецкой пушки достаточно, чтобы срыть два русских дзота. В пределах видимости насчитывалось до трех батальонов противника, оснащенных плавсредствами. Один из них нацеливался преодолеть Буг между железнодорожным мостом и северными валами Тереспольского укрепления. Скорее всего будут атаковать кобринские валы. Аналогичная картина наблюдалась южнее, где еще один батальон явно готовился к атаке Ровенского укрепления. На Тереспольские валы его позиции нацелился третий немецкий батальон. Две роты собирались штурмовать центр в районе бывшего Варшавского проезда, третий – Южный вал. К пяти утра видимость в бинокль достигла полутора километров, и ближе к окраинам Тересполя обнаружились следующие три батальона, готовые поддержать передние части. От валов до них было чуть больше километра, и майор отдал приказ нацелить на них 60-миллиметровые минометы. Ближние батальоны и пулеметы посекут и соседи минами накроют. Майор снял часы и спрятал в карман. Нервы целее будут. Чтоб как-то успокоиться, он прислонился спиной к окопу и задумался, не переставая искать скрытый смысл в увиденном. Может, это игра на внезапность? 3-4 залпа реактивных минометов — это 1200 крупнокалиберных мин. Накрывают центральную и южную часть нашего вала. Западные валы соседей. Максимум пять минут. Минимум три. За это время артиллерия прямой наводкой давит амбразуры, и солдаты рывком выскакивают на валы. Закрепляются. Минометы переносят огонь дальше. Еще три-четыре минуты — и новый рывок, захват новых рубежей. План неплохой. Только начинать нужно было раньше, пока темно. Господи, шепни нашему генералу на ушко команду «Огонь!» Клянусь, на глазах у всех еще сегодня поставлю тебе свечку в церкви на Центральном острове. И в этот момент его ушей достиг гул минометных выстрелов. Мозг еще обрабатывал услышанное, а майор Ширков уже кричал «Огонь!» Скочил на ноги. Он короткими очередями из ППС прицельно обстреливал наблюдательную площадку вышки, стоявшую от него на расстоянии 70 метров. Об этом моменте он мечтал целый месяц. Так ему надоели стекла биноклей и стереотруб над деревянным бортом. Чего не знал майор, так это того, что деревянные борта были обложены мешками с песком. напротив против пуль из танкового пулемета те помочь уже не смогли. Довершили дело орудия дотов. Первый выстрел они сделали по пушкам. Пока перезаряжались, расчеты остальных были давно уничтожены. но ну а вышки с виду как бы целые. Были. На огонь 60 пулеметов немецкие пехотинцы ответили единственно верным способом. Сразу же залегли, начали расползаться в стороны, стараясь спрятаться в высокой траве и открыть ответный огонь. Но результаты дуэли противников, один из которых лежит на земле в низине, а второй в окопе на возвышенности, достаточно предсказуемы. Расчет 50 миллиметрового миномета или пулемета слишком заметен с расстояния в 300 метров, чтобы долго вести огонь. Рвались снаряды на позициях немецкого полка реактивных минометов. Но тем не менее, оттуда, в небе, в направлении крепости потянулись дымные хвосты. Что-то громко рвануло справа, привлекая взгляд взлетевшими в небо обломками железнодорожного моста. Если бы майору сказали, что с момента, как он крикнул «огонь», Прошло всего 10 секунд, он ни за что бы не поверил. Но таково коварства времени. Бывают секунды растягиваются в минуты и часы, а бывает дни пролетают мимо незаметными мгновениями. «Всем, ложись!» — скомандовал Ширков, как только услышал вой приближающихся реактивных мин и сам подал пример выполнения команды. Связисты продублировали команду в рацию и по телефону. Мины рвались мощно, громко, но недолго. Один из взрывов выделялся особенно. Рвануло где-то далеко, от то ли около цитадели, то ли на территории Ровенского укрепления. Лежа в окопе не скажешь, но рвануло так, что земля затряслась под комбатом. «Если такое к нам прилетит, мама, не горюй!» Но больше таких взрывов не было. Как только вокруг перестало свистеть и вздрагивать от взрывов, майор велел продолжать огонь. Впрочем, он и не прекращался. 16 дотов и дзотов увлеченно полили из пушек и пулеметов. Видно, находили достойные цели на том берегу. А вот Ширков, внимательно осматривая окрестности в бинокль, таких целей не видел. Кто-то умный из немецких офицеров, поняв, что в силу целого ряда причин атаки в ближайшее время уже не получится, скомандовал отступление. Пехота резво, шевеля булками, отползла подальше от крепости. Впереди, в Тересполе и в его округе взорвались снаряды и мины начинались пожары. Майор отдал приказ прекратить бестолковый огонь из пушек и пулеметов. Открывать огонь исключительно для подавления огневых точек противника. Под живой силе противника огонь ведут исключительно стрелки и снайпера. Что-то опять жутко завыло над головой. Все, задрав головы, наблюдали за вторым полетом десятков огненных бутонов в сторону противника. Первый. Многие бойцы и сам майор не видел пережидая короткий, но мощный артобстрел своих позиций на дне окопа. Реактивные снаряды выли, за ними оставалась полоса густого дыма. Взрывы снова накрыли как сам Тереспольд, так и вокзал, и поля на юго-запад от города. После этого бой начал затихать. Перестали стрелять минометы за спиной. Пулеметные очереди стали редкими, отрывистыми. Лишь сухо щелкали выстрелы винтовок и карабинов в передней траншее. Вышел на связь генерал, запросил обстановку. После доклада Ширков отдал приказ пришлым минометчикам убирать минометы и уходить на новую позицию. Отвел в казематы первую половину стрелков и поставил на их место вторую. Чтоб тоже услышали свист пуль, поймали врага в прицел и попробовали по нему попасть.